бога Судя по всему, во время его отсутствия произошла драма. русь встретила его восклицанием. «Где ты был? Мы все обыскались тебя». «Все?» «Да. Они были здесь оба. С этой их девчушкой, как ее там зовут. И все уехали совсем недавно. Я только что подала детям еду. Входи и давай поговорим». Он молча подчинился, ни о чем не спрашивая. Русь провела его в кабинет и плотно закрыла за собой дверь. Она приехала первая. Мол, приехала, чтобы растолковать мне за каким человеком я замужем. Но мне совершенно ясно, что искала она тебя. Она все озиралась и прислушивалась к звукам наверху. «Я сказала, что не видела тебя, просто получила записку». «И разговаривала с тобой по твоему рабочему телефону. Она не могла поверить, что ты уехала в Нью-Йорк. Она сказала, что вы встречались с ней, когда же это было, в субботу вечером, то есть накануне взрыва. Это правда? Да. Ну, это уж последняя капля». «Солнышко, о какой последней капле может теперь идти речь? Ну, какие еще гадости она говорила?» О, я не знаю. Все говорила, говорила, она была вне себя, как актриса, которая вдруг поняла, что она уже не Примадонна. Сказала, что ты обошелся с нами обеими ужасно, и что если у меня есть гордость, я не должна тебя принимать. Сказала, что ты дьявол, а ей гореть в вечном огне за то, как она поступила с Ричардом. Так и сказала. И все не отпускала от себя Теодору. Наконец-то я вспомнила ее имя, держала на руках бедную растерянную малышку и даже заставила меня накормить ее. «Руфи, твой муж просто мерзавец. У тебя нет случайного печенья для Тео? Он встречался со мной в субботу вечером. Кстати, не найдется у тебя стаканчика молока?» Джерри расхохотался. Ему стало легче от того, что Салли так по-идиотски себя вела». Легче стало и от того, что она еще жива. Ведь ее жизнь — это его жизнь. Так было и так будет. А когда же в эту картину вписался Ричард? Она пробыла у меня полчаса, может быть и больше, когда он приехал ее забрать. Именно забрать, точнее, слова не придумаешь. Мальчики сидели в машине. Вид у него был измученный. А... Как он был с ней? Можно сказать, нежен, мягок, спокоен. Сказал, что у нее истерик Когда он вошел в дверь, она завопила, хотела упасть перед ним на колени. Кажется, даже говорила, чтобы он избил ее. Все это было так дико. Бедная моя голубка, послушай, если мы будем жить вместе, чтоб таких штук больше не было. Кончено? С бедной голубкой. Согласен. Что еще? Он искал меня? Он говорил, что не желает тебя видеть, что ему противен самый твой вид. Но он хочет сказать тебе кое-что по телефону. А он очень зол? Вовсе нет. Он очень философично настроен. Он сказал, что так и знал, что ты пойдешь на попятную. Но думал, ты встретишься с ней еще несколько раз. Он просто не в состоянии понять, до какой степени я идеалист. Он излагал философию связи. Сказал, что женщина должна думать о том, чтобы не забеременеть, а мужчина о том, чтобы прекратить связь, когда это начинает слишком затягивать женщину. Надо сказать, мне было несколько странно слышать это от него. Почему странно? Это вполне в его стиле. Не знаю, забудь, что я сказала. Когда я заметила, что это лето для тебя было сущим адом, он сказал, не будь дурой, он такой себе устроил праздник. А потом он увез ее домой. Через некоторое время он еще выпил. Она была в ярости от того, что он вообще со мной разговаривал. Она даже отпустила несколько шуточек насчет того, что я, мол, хочу загробастать всех мужчин. Честное слово, она сумасшедшая. Что ж, может быть, только сумасшедшие женщины и умеют как следует любить.